и, раскланившись со всеми, неловко остановился посреди комнаты. — Вы, мосье Лем, сказала Мария Дмитриевна, — пришли дать урок музыки Лизе? — Нет, не Лисофет Михайловне, а Елен Михайловне. — А ну что ж, прекрасно. Леночка, ступай наверх с господином Лемом. Старик пошел было вслед за девочкой, но Паншин остановил его. — Не уходите после урока, Христофор Федорович.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 Старик покраснел до ушей, бросил косвенный взгляд на Лизу и торопливо вышел из комнаты. Мария Дмитриевна попросила Паншина повторить романс. Но он объявил, что не желает оскорблять ушей ученого-немца, и предложил Лизе заняться Бетховенской сонатой. Тогда Мария Дмитриевна вздохнула и с своей стороны предложила Гидеоновскому пройти с ней по саду.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 Ступал он тяжело, на каждом шагу перекидывая свое неповоротливое тело. Иные его движения напоминали неуклюжее охарашивание совы в клетке, когда она чувствует, что на нее глядят, а сама едва видит своими огромными желтыми, пугливые, дремотно моргающими глазами. Застарелое неумолимое горе положило на бедного Музикуса свою неизгладимую печать —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 Слова «Только праведные правы» и «Елизавете Калитиной» были окружены лучами. Внизу было приписано «Для вас одних» — Фюрзи Аллен. Оттого Толем и покраснел, и взглянул искоса на Лизу. Ему было очень больно, когда Паншин заговорил при нем об его контате.